ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ В Министерстве Магии было несколько залов заседаний, в которых часто принимали посетителей, и Флудр как раз направлялся к одному из них, самому роскошному. Его использовали лишь когда приезжал Император или тот, кто стоит за ним. Прежде чем входить, трех проверил свой наряд. Мантия была высшего класса. Она подходила даже для торжественных императорских банкетов. Духи на шее и рукавах приятно пахли. Заклинателя не волновала ни политика, ни социальные вопросы. В сравнении с магическими исследованиями все остальное тривиально. Однако из-за своего положения приходилось обращать внимание на подобные пустяки. Его достижения связаны с престижем Империи, хотя это не было сделано намеренно. «Замечательно!» Убедившись, что имеет безупречный вид, он постучал в дверь и вошел. В роскошной комнате находилось два искателя приключений. Воин в абсолютно черных доспехах, напоминающий рыцаря смерти, которого Флудер не так давно обследовал. И женщина, красота которой заставила на мгновение запнуться. «Значит, это мамона мамонность Мэй красавец Набель!» «Нежайше прошу прощения, что заставило вас так долго ждать!» Флудер аккуратно закрыл за собой дверь, как вдруг застыл от неожиданности. «Как странно!» Он уставился на девушку. «Не видно?» Не сдержал удивление заклинатель. Флудор мог посмотреть на ауру заклинателя и определить на магию, какого ранга тот способен. Это был его природный талант. Он слышал, что красавец на тьмы – арканист, но не смог увидеть вокруг нее никакой магии. Заклинание против обнаружения? Лишь к такому выводу он мог прийти, но возникал другой вопрос. Зачем кому-то защищать себя от изучения? Обычным искателям приключений это без надобности. Определить силу человека довольно трудно потому лишь немногие утруждают себя тем, что принимают меры предосторожности. К тому же применять подобную защиту, когда встречаешься с кем-то, грубо. Ну, я тоже повел себя грубо, применив способность. Но почему они пытаются скрыть уровень своей силы? Талант Флудера был довольно известен. Значит, это мера против него? Заклинатель не смог прийти к однозначному выводу. «Простите». «Что-то не так?» — обратился Мамон к всё ещё удивлённому Флудеру. Ха -ха -ха, извините за грубость!» — ответил заклинатель, при этом не отводя глаз от Набель. «А, ладно, давайте начинать!» «Начинать что?» — Флудер хотел было спросить, но Мамон ему не дал, продолжив говорить. «Набель, думаю, пора снять кольцо!» Девушка выполнила просьбу... И в то же мгновение Флудеру показалось, что на него налетел шторм. «Что?» – прокричал он, не задумываясь. От заклинательницы хлынула подавляющая сила. Впрочем, этот ураган существовал не на самом деле. Его мог ощутить только Флудер или другой человек с похожими способностями. Мага сильно стресло, будто он попал под ледяной северный ветер. — Невозможно. Невозможно. Как такое может быть? Как может существовать кто-то сильнее него? Но даже если он пытался отрицать это, его ещё никогда не подводили способности определять ранг заклинателей. — Седьмой ранг. Нет, столь огромное количество энергии. Неужели это доказательство восьмого ранга? Это граничит с царством легенд». Заклинатель потерял дар речи. Пятый ранг уже из царства героев. А шестого ранга кроме Флудера еще никто не достиг. Но тут появился некто с более высоким рангом. И к тому же молодая и красивая девушка. Внешность не соответствует ее возрасту? Дрожь от потрясения. Флудер заметил, как Мамон снял черную перчатку, а затем одно из колец. Мир стал ярко-красным. Начало уплывать сознание. Перед глазами творилось немыслимое. Даже Флудер, проживший более 200 лет и достигший наивысшей вершины магии, достижимой для людей, не мог понять, что происходит. Что? Что? Как это возможно? Флудер почувствовал, как по щекам течет что-то теплое, но даже не пытался это вытереть. Вернее, у него не было на это сил. От потрясения в голове творился хаос. Кто мог такое представить? Человек, которого прославляли как тёмного героя, на самом деле оказался заклинателем с уровнем, которого Флудеру никогда не достичь. Восьмой! Нет! Девятый! Нет! Что? Ах, бог! Огромная энергия, выпущенная тёмным воином-мамоном, легко превзошла силу Набель которая предположительно была восьмого ранга. «Каковы же высоты магии, на которую способен Мамон?» В мыслях Флудер ответил на этот вопрос. «Десятый ранг. Он есть в легендах, но еще никто не предоставил доказательства его существования». Заклинатель опустился на колени и со слезами на глазах заговорил. «Я верю в бога, который правит магией, но если вы не являетесь этим возвышенным существом...» «Я немедленно откажусь от веры, ведь передо мной наконец предстал истинный бог!» Спеша упасть перед Айнзом, Флудер ударился головой о пол. Но возникшая боль была ничем по сравнению с радостью. «Я знаю, что непочтителен, но позвольте мне встать на колени. Прошу, просветите меня своим знаниям. Я хочу заглянуть в бездну магии. Прошу, пожалуйста!» «Что ты дашь взамен?» Для ста из ста человек голос звучал холодно, как лёд. Но Флудр слышал сладкий шёпот, успокаивающий сердце. Ядовитые нотки он заметил, но что с того? Флудр ни мгновения не колебался, даже если это означало продать свою душу. «Всё! Да, я дам всё вашему величеству! Вы мастер бездны! Высшее существо!» «Отлично! Пока ты готов отдать всё!» «Мои знания станут твоими. Я исполню твое желание». «Ах! Ах!» Флудер плакал слезами радости, прижав голову к полу. Зависть, заморозившая сердце заклинателя, растаяла. Наконец, через 200 лет его желание могло сбыться. Переполненный счастьем, Флудер, не поднимая головы, пополз к ногам Мамона и поцеловал их. Сперва он хотел облизать, но осознал, что богоподобный мастер может разозлиться, и пошёл на компромисс, руководствуясь крохотным остатком разума. «Да будет так. Я принимаю твою верность». «Ах, я очень благодарен, мой мастер!» «Ну теперь я отдам первый приказ. Пронеси жертвы моему господству».